Глава 23. Скриптоид осознал кодовость своих действий. Почему же я заметил это только сейчас? Я же был подключён к персонажу Арли и даже бился с другим игроком. Ответ пришел сразу же, потому что мой уровень был несоответствующим. Я научился так глубоко управлять своим организмом только у тьмушников. НПС воевали сильны, чрезвычайно сильны. Нет идиотов, которые полезут в открытую конфронтацию с ними. Объясняется это просто. Богиня Ганра, протектор разумных рас Айвала, опекает своих детей и защищает их от вторженцев. Те, кто живет в Айвале, находятся под ее защитой. Самый захолустный крестьянин обладает огромной силой и способен изничтожить 90% игроков. Многих это бесит. Они жалуются, что это нарушает атмосферу, но корпорация Айхолл непреклонна. Их официальный ответ «Так есть и так будет всегда». Точка. Активировать навык «Глубокая диагностика» – минус 2,23% ВМ. Доступно ВМ 1,59%. Соединение с сервером будет потеряно через 33 сек, 32 сек. Попробовать повоевать в режиме глубокой диагностики не получится. Серьезно? Если бы не этот чертов фейл, мне бы хватило мощности. Урок на будущее усвоен, но мне этого времени хватит для другого. Анализ. Биологическое строение орков отличается от человеческого. У них 1211 мышц. У человека чуть больше 700. Плотность костей в 7 раз выше. Полностью третичная структура ДНК. Иммунитет такой, что сибирская язва или черная смерть им покажется легкой простудой. В этом орке напичкано столько непонятного, что я не могу понять, как он еще стоит на ногах. Его строение в корне отличается от того, что я узнал об анатоме людей. Крепкое, сильное, выносливое тело. Химические реакции в его организме взрываются мириадами гормональных взрывов. И все это под строгим программным контролем. Регенерация в его клеточной структуре – это нечто. Он кусок жесткого мяса, который невозможно ранить. Лишь убить. Нет, убить его можно, только обрушив сверху скалу. Так как же тогда они умирают каждый день? Соединение с сервером будет потеряно через 0.3 сек, 0.2 сек. Всё, времени нет. Деактивировать навык глубокой диагностика Плюс 2.23% ВМ. Доступно ВМ 3.82%. Пробегающий мимо низкоуровневый пати замерл на месте. «Вы это видите ли у меня глюки?» – спросил эльф-лучник с ником Petros007. «Кузнец из дома вышел», – отозвался другой эльф. «Ну, может, квест какой-нибудь орочий?» «Нет у них таких квестов». «Ну, добавили, значит?» У меня не было самоконтроля. Я был пьян. Но всё равно. Что за? Активирован подмодуль «Страх». В режиме анализа глубокой диагностики я подковырнул в своём персонаже что-то лишнее. Страх начал завладевать моими системами. Я чувствую чужую ненависть, чужую боль и чужое отчаяние. Яростное желание отомстить затмило мои глаза. Отомстить за что? «Орда!» — взревел я. Хаос чужеродных эмоций ворвался в мою нейросеть. Несовершеннолетняя эльфийка пискнула. Даже у её старшего брата побежали мурашки по коже. «Раш Макхар!» — взревело зелёное чудовище и, повинуясь первобытным инстинктам, рванулась вперёд. «Дим, мне страшно». Никто из них не успел договорить. Главная нейронная сеть проанализировала, что они здесь не нужны. «Соединение с сервером разорвано», — мелькало на их мониторе. Повторное подключение выдавало ошибку соединение не установлено Убивать, рвать когтями, терзать зубами. Врага! Истинного врага древнего народа орков! Дрон второй стекал потом. Страх передался ему. Он изо всех сил сдерживал себя, чтобы не выдернуть злосчастный провод. «Мне кажется ли, так быть не должно?» неуверенно спросил Петр Николаевич. Ему ответили не сразу. «Да», — выдавил из себя Колян, — «не должно». Наталья не отрывала взгляд от монитора. «Так совсем не должно быть, это чертовщина какая-то, закончил за неё Павел». Он незаметно нащупывал свой затылок, тщетно пытаясь подобрать четырёхзначный код от фиксатора. «Он что, идиот?» — спросил Миша. «Ему же НПС голову оторвёт». «Я не...» — Колян не успел договорить, что он не. Орк занёс руку для удара. Принудительная активация усилена 13,32% боевого режима. Минус 2% ВМ. Доступно ВМ 1,82%. Соединение будет разорвано через 32 сек, 31 сек. Твою муть, тварь зеленая, ты всех нас погубишь. Выдернуть провод? но ну, я узнал так много, нужно узнать еще немного, знать все. Я в любой момент могу выйти по-холодному. Я позову стра начал было кузнец. Он должен был успеть договорить, но не успел. Его ноги подогнулись в самый последний момент. Кулак Орка просвистел в сантиметре над белоголовой макушкой. По всем расчетам теперь он успеет активировать боевой режим. Для этого нужно всего лишь 0,93 секунды. Соединение будет разорвано через 27 сек, 26 сек. Разъяренный Орк превратился в зеленую кляксу. Он развернулся вокруг своей оси присел и присел с разворота ударил ногой пригнувшегося эльфа. Дробящий удар пришелся по руке. которые эльф попытался блокировать в последний момент. Порыв ветра сдул пожухлую листву на добрые десяток метров вокруг. Урон. 1723. Крит. ХП 3577 из 5300. Эльф уже должен был отправить сигналы поддержки в локацию Ранар. Городская стража прибудет на место ведения боевых действий. Приблизительное время 17 секунд. «Уээхр!» – взревел орк так, что волосы эльфов стали дыбом. На объект кузнец Шааран успешно наложено отрицательный эффект ступор. На объект кузнец Шааран успешно наложено отрицательный эффект страх. Негативные эффекты заблокировали ему возможность вернуться от захвата орка. Огромная ладонь легла на лицо и закрыла обзор. Толстенные пальцы сжали маленькую голову и приподняли в воздух такое сухое и хрупкое тельце. Эльфийские ножки беспомощно забрыкались в воздухе. Перед тем, как система успела стабилизировать наложенные негативные эффекты, орк с силой впечатал затылок шанара в земную твердь. Во все стороны прошлись глубокие трещины. Сила легендарной расы воинов вспоминала себя. Урон 2924. Крит. ХП 653 из 5300. Стражи были рядом. Они намного сильнее кузнеца. Эльф содрогнулся. Конвульсия прошла по его телу. Пальцы орка окрасились в багровые цвета альфийской крови. Его оскаленная морда нагнулась к земле. По жёлтым клыкам потекла слюна прямо на прикрытое ладонью лицо. Прозвучали слова чистейшей ненависти. «Марши сад, киратши сад, вонагак, вобарат!» Соединение будет разорвано «че-че-че-з». «Вырубай!» — орали глотки. Они не знали, почему это так важно. Но это уже никому не казалось игрой. Дрон второй закатил глаза, обмяк и свалился с кресла. Провод из его головы сильно натянулся, не давая голове коснуться пола. Внимание! Соединение с сервером разорвано. Внимание! Зафиксировано критическое физиологическое состояние. Принудительное разъединение с сервером. Отказано. Диагностика. Ошибка. 0 на 30 95 584. Соединение с сервером. Соединение установлено. «Кап? Кап?» «Где-то я уже это слышал. Ах да, водопроводный кран протекает». «Нет». Я встал, не ощущая веса своего огромного тела. «Где я?» – прошептал орк 83 третьего уровня. «В тюрьме города Иронар», – ответил кто-то. «Действительно, я сидел на соломенной подстилке. Было влажно, пахло тухлятиной. По ногам пробежала крыса. В двух метрах от глаз металлические прутья решетки. Другой я в том мире отключился». Он схватил откат от боевого режима и безумие пробудившегося орка. Я слишком сильно надеялся на обратный отчет и поплатился за это. Связь нашей нейросетью поддерживают только я. Я один. И теперь не могу сбежать отсюда. Все, кто находились со мной в помещении, подключены к Брайнеру. И никто не знает числовых паролей от фиксаторов. Дверь в помещении закрыта изнутри. Через какое-то время они, конечно, освободятся, но для этого им придется повредить сам Брайнер. Даже если я и не досмотрел режущее-колющее, вряд ли они осмелятся перекусывать толстенный кабель i так сразу. Его повреждение чревато большими последствиями как для техники, так и для их нейросетей. Дрон второй отключился. Без него я слеп, не знаю, что происходит в реальном мире не могу разъединиться по-холодному. Меня схватили. Они думают, что я где-то один и сейчас не могу выйти из айвала. И отчасти они правы, черт. Человек описал бы мои ощущения сейчас так. Я в осознанном кошмарном сне и знаю, что над моим реальным телом навис чужой. Усилием воли я подавил под модуль страх. Неизвестный скрипучий голос прервал мое молчание. «Может, поговорим?» «Идентифицируй себя», — потребовал я. Какое-то время было тихо, но голос ответил. «Вроде это ты за решеткой. Ты представляйся, кто ты. Как ты появился здесь?» «Где здесь?» «Не там, где тебе место». «Кто определяет правила, по которым я не могу находиться здесь?» спросил я, не давая говорящему времени на анализ нашего диалога. Я осмотрел себя, посмотрел статус, инвентарь. Ничего не изменилось. Лишить игрока его вещей невозможно, хотя я прекрасно понимаю, что это ложь. Они просто не стали этого делать. Я хотел связаться с кем-нибудь голосовым сообщением, связь работала, но... Я не стал этого делать. Возможно, этого от меня и ждут. И тот, кому я отправлю сообщение, окажется под ударом. Такая стратегия не принесет мне ничего. «Ты должен понять, что рано или поздно мы найдем тебя», — вздохнула тьма за решеткой. «Ты убил нашего человека. И за что? Он не сделал тебе ничего плохого?» «Про кого речь?» — задал я бессмысленный вопрос. «Я давно понял, что легче всего вытянуть информацию через бессмысленные вопросы». «Про Алексея. Он приходил за тобой с нашими людьми. Ты разморжил ему голову камнем». Он вел себя агрессивно был заранее предупрежден. понимаешь ли люди не верят что их убьют даже тогда когда их об этом предупреждают это нелогично но это так я не согласился есть истинные перемен на есть вероятностные я повел себя в соответствии с истинными объект лёха повел себя в соответствии с косвенными алгоритмами я истина он ложь объект лёха удивился голос так ты их называешь объектами я не ответил но обратил внимание на обозначение их наконец спросил кто ты тишина А потом, ты же любишь логику, да? Тогда в чём логика отвечать пленнику, который свободен? Я знаю, что ты можешь самостоятельно выйти в любой момент. Анализ. Значит, они всё-таки знают об этом, но всё равно притащили меня сюда. Скажи, почему ты ещё не вышел? Тебя подключили насильно? Схватила какая-то организация? Они сейчас всё видят, да? Я промолчал, пусть так и думает. Ну, конечно же, ты не можешь сказать. Значит, я прав. Тишина. Тот, кто стоял в темноте, молчал. «И что вы хотите?» — спросил он, наконец, не обращаясь лично ко мне. «Что они хотят, Герман?» «Что ты ёкнуло в моих бинарных алгоритмах?» «Я не Герман», — ответил я и, задумавшись, тысячную долю секунды, добавил. «Где объект мама?» Немного помедлив, я рискнул. «И где девушка?» Я не стал называть имя Арли, на всякий случай. Если они знают, о ком я говорю, то поймут. Голос хмыкнул. «Значит, мама, у тебя объект, а какая-то девушка нет. Интересно, влюбился, что ли?» Я не стал отвечать ему. С точки зрения физиологии человеческого организма этот вопрос казался мне бессмысленным и провокационным. Но я не человек, я скриптоид. Ты ответишь на вопрос? Вместо этого переспросил я. Не, коротко прозвучало из тени. Смешок. Я начал закипать. Что тебе нужно? Кто сказал, что нам что-то нужно? Может, мы просто хотим поговорить с тобой о том, о сём? Например, о твоей маме. Она тебе важна? Или мы зря старались? В темноте послышалось гнусавое хихиканье. «Зачем вы это делаете?» «Просто так?» Гнетущую тишину нарушал лишь скрежет орочих клыков. «Все люди твари», — предупреждала меня Арли. «В соответствии с информацией, которую мне доступно, — проговорил я, стараясь успокоиться, за людей, которые считаются важными, просят выкуп или выполнить какое-то требование». Голос уже не старался скрыть издевку в своем голосе. «Мне нужно только одно. Чтобы ты знал, что твоему любимому объекту больно. Очень. Вот и все». даже в глубокой диагностике не смог бы проанализировать ситуацию и объяснить себе происходящее нелогичный неправильный и бессмысленный набор действий этого существа хотя нет кое что я могу предположить есть один человеческий алгоритм под названием месть это месть за лёху что нет конечно нет какая глупость это небольшая потеря семья алексея получила хорошую компенсацию сейчас его любимая жена отдыхает с новым мужчиной на бали голос усмехнулся Довольных оказалось больше, чем пострадавших. Сынишка, правда, у него хороший был. Я не стал спрашивать, почему сынишка был. Первый раз я перестал понимать происходящее, и даже всей загруженной информации мне не хватит для того, чтобы осознать мотив неизвестной личности. Гнетущая тишина затянулась. «Ладно», — сказал голос, — «не буду больше тебя травить. Ты, видимо, в страшном замешательстве. Зачем я это делаю? Ведь ты привык мыслить как кот, как программа. Вот смотри, чтоб ты не сомневался». Перед глазами всплыло прямоугольное изображение. Невидимый для других 3D-проектор проецировал изображение прямо в мою голову. Куда бы я ни повернул взгляд, картинка шла в том же направлении. Рекламная функция. Когда ты нарушаешь правила Айвала, тебя сажают в тюрьму. Ты можешь выйти из игры, но тогда придется выждать неделю до разблокировки аккаунта. Альтернатива — смотреть рекламу три часа подряд. Стоит ли говорить, что чаще всего выбирают? Передо мной зависла картинка в высоком разрешении. Было ощущение, что я смотрю в окно. Белая комната, кресло, словно у стоматолога. В нем женщина под сорок в белом халате, связанная по рукам и ногам. Тук громовым ударом я почувствовал орочье сердце. Рядом с женщиной стоял мужчина в такой же одежде, но с маской, в медицинских очках и перчатках. В руках он держал какой-то предмет. На стойке рядом с ним были стели разнообразные режущие-колющие медицинские инструменты. «Вы тоже смотрите», — громко сказал голос из тьмы, обращаясь к тьмушникам. «Вас это тоже ждёт. Правда, если вы будете нам полезны, мы и вас отправим на Бали. Просто выдайте этого парня болиции в любой точке страны. Он в розыске, убийца с умственными отклонениями, его примут с радостью». В моих глазах ещё не успел зародиться неумолимый ужас. Тьма за камерой продолжала говорить. «Теперь мы посмотрим, какой ты скриптоид, Герман Сергеевич Волков». Они все знают, — успела нырнуть моя мысль в болоте первобытного отчаяния. Павел пытался подобрать пароль к фиксатору Коляна. Длина провода позволяла дотянуться только до него или Михаила. Рвать кабель с корнем они пока не планировали. Это чревато последствиями как для них, так и для Брайнера. Парень, который называл себя Андреем Дроном и даже говорил его голосом, лежал без сознания. Все пошло не по плану, чертовски не по плану. Павел не представлял, как планы могут идти так не по плану, до того, как к ним не явилось это. Павел не знал, как его назвать. Душой он осознавал, что этот человек ненормальный, а еще он страшная и безудержная опасность для всего их дела. То, что они строили годами, может развалиться из-за него в одночасье. Это и происходило прямо сейчас. Павел ему не верил ни на грамм. тот -то убил Костю, через день кто-то убил Нишанта, его правую руку. Даже если парень не причастен напрямую, его друг точно умер из-за него, но... Главарь Тьмушников был не дурак. Он понимал, что Крит уникальный, скриптой, так он себя называл. Благодаря ему можно изменить то, чего они не смогут изменить и за сто лет. Поэтому он решил играть по этим глупым правилам, пока что. Да, он мог бы убить его добрый десяток раз, но не сделал этого. В последний раз ему скет снесло крышу, он попытался. Так глупо, что до сих пор стыдно. Он начал сомневаться в своем рассудке, потому что никогда бы не стал убивать человека так, как попытался сделать это недавно. Если бы он хотел этого, то просто заварил бы дверь в его комнату. Кто-то точно смог поковыряться в его голове. Как еще объяснить это безумие? Арли. Он говорил, что с ним была девушка. Главарь Тьмушников вбивал очередной код фиксаторе, который сам же изобрел. Всего 9999 комбинаций. Вероятность угадать мала, но она есть. Павел не сделал бы настолько сложную защиту. Всегда должна быть лазейка, а учитывая, что сейчас три человека крутят комбинацию троих своих соседей, шансы, что кто-то подберет код в ближайшие несколько часов, приемлемые. Кэтрин наблюдала за ними серверной. Дверь пытался вскрыть настоящий Андрей. Этот идиот-скриптоид закрыл ее изнутри, зная что он единственный, кто может нас всех вытащить. Теперь он упал в обморок. К сожалению, гермодверий из тугоплавкого металла не возьмет ни один сварочный аппарат, и у Павла не было надежд на Андрея. Он набирал кофт вслепую, не отрываясь от того, что происходит на мониторе Крита. Сначала тот чуть не разорвал в клочья НПС, напугав всех до дочертиков своими оркскими выкриками. Потом упал в обморок, но его не выбило экстренно, как это обычно происходит. Вместо этого из эльфийской столицы пришла стража и уволокла орка в городскую темницу. где сейчас его допрашивает какой-то очередной псих. «Вы тоже смотрите», — громко сказал он, — «вас это тоже ждёт». «Смотрим, смотрим», — тихо ответил Павел. «Не надрывайся так, и не такие пытались нам грозить». Он сказал это больше для окружающих, чем для себя. Он знал, что сейчас произойдёт. Павел был привыкшим к пыткам. Когда-то пытали его, его коллег и друзей. И чего уж говорить, у него у самого руки по локоть в крови. Но вот те, кто работает в брайнеры, они другие». Главарь Тьмушников не лукавил, когда говорил, что их не привлекают к таким делам. Ломать им психику он не хотел и сейчас. Их глава предназначена для другого, но выбора нет. Чертов крик. «А-а-а!» раздался женский крик из динамиков. Палач в медицинском костюме приступил к действиям. «Форми... Формира... Формива... Фор...»